Глава 14 Как не соскучился я по своей дорогой спутнице, пришлось услать ее на следующий день со срочной миссией. Поседлав поутру верного попугая и смахнув на слезу, Анаэль в сопровождении сестры легко вспорхнула к вершинам деревьев и скрылась в северном направлении. Путь разведчи содержали в начале к захваченной немецкой базе, с которой мы стартовали в последний полет. Там до сих пор находился... Как я сильно надеялся, мой заслуженный боевой велокрыл. И Анаэль должна была передать приказ, расквартированный на базе эскадрильи ангелов, доставить его сюда. Скоростной транспорт мне нужен как воздух. Затем моя посланница должна направиться прямиком в родной храм, доставив срочное письмо, в котором я требовал созыва совещания полномочных представителей руководства союзных народов, чтобы скоординировать ближайшие планы. Почему именно в храме? Да потому что он расположен как раз на полпути между Ленинском и Полисом. Всем удобно добираться. Поэтому там оперативный штаб союзников и находился. Да и место, защищенное по максимуму, целое и запутанными ходами гора. Без ядерной бомбы не возьмешь. Правда, как выяснилось, враг оказался внутри. Но выявленная разведсеть метрополии ликвидирована. Все до единого — гномы, в больших количествах околачивавшиеся на территориях союзников, подряжаясь на выполнение различного рода строительных работ, интернированные и сосредоточенные в захваченных вражеских лагерях до выяснения. Их действительно оказалось много. И что интересно, на предложение просто отправиться домой все они ответили однозначным отказом, предпочитая томиться в застенках. Видимо, по причине перенаселения родных пещер на северном континенте. Собственно, из-за этого они и отправлялись с целыми бригадами искать счастье среди других народов. Насколько я знал, часть кланов нашла общий язык с немцами и поставляла им рабочую силу и кадры для подготовки бригадиров в лагерях. Причем отсылали не лучших, а самых ненужных в клане. Качество поставляемого материала хорошо демонстрировали покойный мерзавр и его товарищи. Впрочем, именно такие немцам и были необходимы. Более способные трудились на рудниках и в ремонтных мастерских. Имелись и враждебные метрополии и кланы. Иногда они в полном составе мигрировали на юг. Их представители составляли большую часть околачивающихся в окрестностях гномов. К сожалению, находящиеся в пеленках контрразведка союзников была не в состоянии отделить зерна от плевел, то есть хороших кномов от агентуры противника. Поэтому их всех скопом и засунули в лагеря, что не есть хорошо, этот вопрос надо будет решить в самом ближайшем будущем. Кстати, о контрразведке. Проводив девушек, я направился в наркомат обороны на поиски коменданта города. Надо же прояснить ситуацию с моими товарищами. Не накопали ли местные штирлицы на кого-то из них компромата С утра, по крайней мере, охрана у их комнаты все еще присутствовала. Коменданта нашел быстро, да и как не найти, если весь наркомат занимал один единственный подземный коридорчик с двумя десятками выходящих в него комнатушек. Местный начальник запираться не стал, видимо считал мое положение дающим право задавать любые вопросы по его словам пока органы успели только допросить бывших пленников и поднять их дела в архивных городах найденные документы изложенным товарищем на собеседованию фактам не противоречили словесное описание единственно доступные для идентификации личности в виду отсутствия фотографий соответствовали внешнему виду с поправкой на прошедшее с тех пор время. Осталось устроить опознание людьми, лично знавшими фигурантов. И вот тут начались проблемы. Как назло, таковых в Ленинске не оказалось. Вунюша попал в плен пять лет назад во время службы в силах самообороны Караван с рудой, в охране которого он находился, угодил в немецкую засаду. Не выжил никто. Он вообще первый, кто через столько лет повидал подробности той трагедии. Близких родственников пока тоже не нашли. А вообще проживал в дальней деревеньке на пару дворов. От нее и о ее жителей тоже не осталось и следа. Даже и искать некого ослужил тот слишком давно. Части с тех пор были не раз переформированы, и документов не сохранилось. А Крепыш, хоть и из большой деревни, но все, кто выжил при нападении, попали в племя. Родственников не найти. Бывшие сослуживцы по разведке, кого он смог вспомнить, тоже погибли. Только один, служивший с крепышом недолго, в самом конце уже, перед демобилизацией, вроде бы смог опознать при встрече. Но не уверен полностью, слишком много лет минуло. Так что следствие пока не завершено, однако ничего подозрительного не найдено. В принципе, можно считать, что товарищи проверку прошли. Но пусть еще немного побудут под охраной, вдруг вскроются какие-то факты. Я не стал спорить с комендантом. Это его работа, и ему виднее. Хотя внутри, конечно, был абсолютно уверен, ребята чисты. Я же с ними такое пережил. За неделю вынужденного безделья облазил все закоулки Ленинска, побывав даже там, где абсолютно ничего важного для осуществления ближайших задач не имелось на вроде цеха по выделке крокодилийх шкур, которые шли в основном на изготовление обуви, а также всяких сумок, хремне и прочей галантереи. Причём издерись из данного материала совершенно не считались здесь роскошью, благо сырья вокруг было навалом. Столько, что об организации крокодилийх ферм тут никто даже и не задумывался. Добывали рептилии крайне простым и незамысловатым способом. Сопровождение выпущено в конце концов из-под стражи Крепышаевунюши которые правда попросили кличками их не называть, стеснялись, не в лагере чай. Я отправился с бригадой крокодилоловителей на очередную охоту. Поплыли мы на прочих широких плоскодонках, вмещавших до десятка человек и, как выяснилось чуть позднее, примерно столько же крупных крокодилях туш. Где-то час выгребали против течения небольшой, что, к счастью, гарантировало отсутствие в ней рептилий такого размера, как та, которая чуть не угробила нас во время последней переправы, речушки, протекавшие через столицу. Наконец, на очередное излучение показалось, вот мелем полное зеленых тел, частью лежавших на мелком, не глубже метра и листом дне, а частью прохлаждавшихся на пляже. Две лодки остановились чуть поодаль, а одна, пользуясь малой осадкой, устремилась прямо в логово. Впрочем, тупые и, видимо, сытые рептилии не обратили на нее ни малейшего внимания, хотя лодка скользила в буквальном смысле по их головам, густо усеивавшим поверхность воды. Достигнув примерно середины заливчика, охотники спустили на воду некое сооружение типа гигантского поплавка и подожгли торчащую из его верхней части веревочку. Наблюдая, с каким неожиданным энтузиазмом охотники отгребают подальше от поплавка, я догадался что именно сейчас произойдет и действительно где то через полминуты мощно бахнуло а остатки устройства скрыло большое облако белого дыма с нашей позиции было прекрасно видно как лежавшие на пляже рептилии смешно улепетывают в лес на своих коротких лапках эти делались лишь испугом те что были в воде повезло меньше оглушенное подводным взрывом и потерявшие сознание Что воспринималось странно, ведь, судя по абсолютному тупому поведению этих тварей, они в него никогда и в жизни не приходили. Тушки беспомощно дрейфовали на мелководье. Тут уже все три лодки реза поплыли к отмели. Останавливаясь около очередной жертвы, охотники добивали рептилии точным ударом специальной остроги в глаз и втаскивали на борт. При этом лодка опасно кренилась и даже черпала в воду краем низкого борта будь кародзилов в сознании нас бы всех живо порвали на куски но сопротивление отсутствовало и мы быстро заполнили лодку расчетным количеством туш. короче это даже не охота а какой то банальный промышленный забой получился больше я решил не напрашиваться на сопровождение охотников лучше выделить время на обдумывание своего будущего выступления в храме к исходу недели считая с отбытием их посланиц в ленинск Явилось четыре пары ангелов, тащивших в корзинках разобранные на части белокрыл Разобранные, мягко говоря, не очень профессионально. Взглянув на детали, пришел в тихий ужас. Кажется, придется ударно поработать в осмотренных ранее мастерских столице Но прежде всего нашел самое ценное — пулемет. К счастью, тот был в полном порядке. Кроме меня, пользоваться никто не умел, поэтому трогать в мое отсутствие не осмелились, а я предусмотрительно хорошенько его смазал перед отлетом и туго упаковал в кусок кожи вместе с оставшимися еще тремя полными магазинами. И три гранаты, подвешенным по бокам сиденья, гранатометом имелись. Так что есть чем огрызнуться. На следующий день вплотную занялся ремонтом велокрыла очистил покрывшую конструкцию ржавщину, попытался собрать все, как было. Угу. Размечтался. Часть детали оказалась погнута при разборке. Некоторые болты и гайки утеряны. Пластиковые лопасти воздушного винта, изготовленного из обычного потолочного вентилятора, были обломаны в нескольких местах. Вот он-то уж точно приказал долго жить. Что теперь со всем этим делать? Ремонт продлился три дня. Вначале я, пользуясь услугами механической мастерского университета, где обычно строились прототипы различных устройств, привел в порядок деформированные при разборке элементы конструкции. Все равно получилось криво, но зато хоть точки соединения деталей стали совпадать. Потом подобрал подходящие болты из производимых местной промышленностью. Некоторые размеры отсутствовали, и их пришлось заменить заклепками. Превращение соединения в неразборное явно приведет к повышенному матоотделению при следующем ремонте, но делать нечего. Выпрямленные и смазанные детали встали на место. Крыло, сделанное из обычной палатки, подштопано в нескольких местах и растянуто на несущих балках. Оставался винт. Его пришлось мастерить заново. Выпросил у местных подходящие куски достаточно прочной древесины и объяснил на пальцах университетскому столеру, что мне нужно. Видимо, объяснил не очень доступно, так как выточенную тем заготовку пришлось еще целый день доводить двума напильником. Зато в результате получился правильный двухлопастный винт. Чуть потяжелее, чем почувшие с миром вы зато прочнее и аэродинамически совершенней. Утром четвертого дня на глазах собравшихся поглядеть на диво дивные, в Ленинске я до этого не появлялся, сотрудников университета и прочих зевак, я гордо вырулил на ровненький лужок возле мастерских и приступил к послеремонтным испытаниям. Влетев в подружные аплодисменты зрителей, опробовал управление, заложив несколько виражей и, круто развернувшись, зашел на посадку. Ввиду долгого отсутствия тренировки, дал сильного козла при касании, но присутствующие, никогда не видевшие самолет, решили, что так и надо, разразившись радостными ботласами. Пришлось потратить еще несколько часов на импровизированную лекцию по аэродинамике и общим принципам устройства летательных аппаратов. Тяжелее воздуха для небольшой группы физиков и инженеров университета, которым руководство коммуны во время моего отсутствия поручило проработать возможности постройки воздушных судов. Вообще-то я собирался позаниматься с ними попозже, решил для начала более насущные вопросы, но пришлось дать краткий вводный курс прямо сейчас. Может, это и к лучшему, мало ли что случится вдруг со мной. А так у них в руках будет хоть какая-то база. И лишь на следующий день я смог, наконец, вылететь в храм в сопровождении придержанного в Ленинске звена ангелов и вернувшихся пару дней назад после выполнения данного им поручения разведчиц. Можно было, конечно, обойтись и без ангелов, однако я решил свести любой риск к возможному минимуму. Погеройствовал уже. Да и выглядел я с подобным... Сопровождением гораздо внушительнее, а тут в полупримитивном обществе любят встречать по одежке. Еще пару баллов к авторитету лишними на предстоящей в храме встречи не будут».